Половина Москвы и Петербурга была родня и приятели Степана Аркадьича. Он родился в среде тех лиц, которые были и стали сильными мира сего. Одна треть государственных людей, стариков, была приятелями его отца и знали его в рубашечке. Другая треть были с ним на «ты», А третье были хорошие знакомые, следовательно, раздаватели земных благ в виде мест, аренды, концессий и тому подобного. Были все ему приятели и не могли обойти своего. И Облонскому не нужно было особенно стараться, чтобы получить выгодное место. Нужно было только не отказываться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 Степана Аркадьича не только любили все, знавшие его за его добрый, веселый нрав и несомненную честность, но в нем, в его красивой светлой наружности, блестящих глазах, черных бровях, волосах, белизне и румянце лица, было что-то физически действовавшее дружелюбно и весело на людей, встречавшихся с ним.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 «Кто это входил?» — спросил он у сторожа. какой то ваше предсходительство без спросу влез. Только я отвернулся. Вас спрашивали. Я говорю, когда выйдут члены тогда, где он?» что вышел в сени, а то все тут ходил».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 Добродушно сияющее лицо его из-за широкого воротника мундира просияло еще более, когда он узнал вбегавшего. Так и есть! «Левин! Наконец!» — проговорил он с дружескую насмешливой улыбкой, оглядывая подходившего к нему Левина. «Как это ты не побрезгал найти меня в этом вертепе?» — сказал Степан Ркач, недовольствуясь пожатием руки и целуя своего приятеля. «Давно ли?»